Глава вторая. Пунктуация и грамматика. «К чертям их точки с запятыми, вперёд, вперёд!» — воскликнул капитан и приказал отдать швартовы. Поэтесса Кэролин Кайзер как-то сказала мне. «Поэтов больше всего интересуют смерть и запятые. Если это так...» то прозаиков больше всего интересуют жизнь и запреты. Писатели, пренебрегающие пунктуацией или испытывающие перед ней сверхъестественный страх, лишаются одного из самых красивых и изящных инструментов в своём арсенале. Тема пунктуации тесно связана с предыдущей звучанием, потому что именно знаки препинания подсказывают читателю, как Слышать прозу. Для этования нужны точки и запятые, определяют грамматическую структуру предложения, облегчают понимание и эмоциональное считывание текста, показывая, как он должен звучать. Где нужно остановиться ненадолго, а где на совсем. Владеющие нотной грамотой знают, что значком паузы обозначают тишину. Знаки препинания служит той же цели. Точка означает небольшую остановку, буквально на пару секунд. Точка с запятой паузу, запятая или очень короткую паузу или изменение интонации. Тире паузу, разделяющую фразу на две части. Это нагромождение слов не покажется бессмысленным, если расставить знаки препинания. Давайте попробуем это сделать. Есть довольно строгие правила пунктуации.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 трудится над своей прозой, не покладая рук, но почему-то относится к пунктуации легкомысленно, пренебрегая ею якобы за ненадобностью. Кому какая разница, где ставить запятую, рассуждают они. Было время, когда небрежные авторы полагались на корректоров, мол, те расставят запятые где нужно и исправят грамматические ошибки. Но в наше время корректоры вымирающий вид. Что до той функции на компьютере, которая якобы править пунктуацию и грамматические ошибки, советую её выключить. Компьютерные программы ничего не смыслят в хороших текстах. Они порубят ваши предложения на куски и упростят вашу прозу. Смыслить в хороших текстах должны вы, и сражаться со стилой и харибдой, читать точками с запятой и тире тоже вы, причём в одиночку. Я не могу отделить пунктуацию от грамматики, потому что тот, кто умеет строить предложения, умеет расставлять знаки препинания, и наоборот. Все мои знакомые писатели в случае сомнений сверяются с одним или несколькими грамматическими справочниками. Издатели часто берут один единственный справочник и ориентируются на него как на абсолютную истину. Но дело в том, что написанное в справочниках часто касается разъяснительного письма, научно-популярной литературы, а в нарративной прозе действуют совсем другие законы. Учебники по литературной речи для вузов отличают аналогичное отсутствие гибкости. Я пользуюсь старым классическим учебником Уильяма Странка и Элвина Брукса Уайта Элементы стиля. Я люблю этот учебник за честность чёткость, юмор и практичность. Подобно всем грамматистам Странг и Уайт не умолины в своих постулатах. И неудивительно, что выросло целое оппозиционное движение, не желающее принимать их слова за абсолют. Среди новых, более современных справочников тоже есть превосходные и надёжные. Ещё со времён древней Греции, не исключая периода тёмных веков, Школьный курс грамматики считался основой и неотъемлемым элементом образования. В Америке начальные классы раньше даже называли грамматической школой. Но к концу прошлого столетия во многих школах США перестали обучать грамматике. Теперь мы каким-то образом должны учиться писать, не зная ничего об инструментах, которые для этого нужны. Мы должны уметь выражать мысли и вкладывать душу в свою прозу, не имея в распоряжении ни одного, даже самого примитивного средства, которое поможет это сделать. Можно ли требовать от сантехника, чтобы тот починил раковину без сантехнических инструментов? Можно ли требовать от скрипача виртуозной игры на скрипке, если тот никогда не держал в руках смычок? Написать фразу «связь», выражающую мысль не чуть не легче, чем починить водопроводную трубу или сыграть на скрипке. Для этого нужно умение. Размышление на тему правильность речи и этика писателя. Когда я во втором классе учитель отчитывал нас за неправильное употребление слов, мы верили ему на слово. Не ихний, а их билли, говорил он. Многие тушуются перед грамматическими пуристами, тычущими нас носом в наши ошибки. Надеюсь, кто-то найдёт в себе смелость бросить им вызов. Мораль и грамматика тесно взаимосвязаны. Слова в нашей жизни очень важны. Сократ сказал: "Неправильное использование языка порождает зло в душе". Эта фраза долгое время висела над моим рабочим столом. Пример намеренной неправильной речи ложь. Но неправильное слово употребление по незнанию и беспечности тоже чревато полуправдой, непониманием и ложью. В этом смысле мораль и грамматика не существуют друг без друга. Моральный долг писателя пользоваться языком с умом и знанием дела. Под неправильной речью Сократ вряд ли подразумевал грамматические ошибки. С моральной точки зрения в них нет ничего плохого. Правильность речи не моральная категория, а скорее социально-политическая. Нередко она свидетельствует о принадлежности к определённому общественному классу. Правильность слова употребления определяется группы людей, говорящих на языке именно так, а не иначе. Это своего рода проверка, тайный пароль отличающий своих, то есть тех, кто говорит на правильном языке, от чужих, тех, кто говорит неправильно. Угадайте, кому принадлежит власть? Первым или вторым? Я презираю напыщенность за знаек, утверждающих, что лишь они одни говорят правильно, и не доверяю их мотивам. Но в этой книге мне приходится ходить по лезвию, потому что факт остается фактом. Употребление слов, особенно письменное, является вопросом социальным, общественным договором, в котором прописано, как эффективно донести свою мысль. Неправильный синтаксис, неточно подобранное слово, знак препинания не там, где нужно, всё это искажает смысл. Незнание правил превращает текст в фарш. Грамматические ошибки в письменной речи катастрофа для писателя. Если, конечно, он не допускает их намеренно, чтобы передать особенность диалекта или индивидуальность героя. Одна лишь грубая ошибка способна свести на нет все ваши старания. Разве может читатель доверять автору, не владеющему своими профессиональными инструментами? Кто станет танцевать под мелодию, сыгранную фальшиво? Стандарты для письменной и устной речи отличаются. Иначе и быть не может, ведь когда мы читаем, мы не слышим голос, выражение и интонацию. Всё то, что помогает додумать незаконченные фразы и прояснить смысл неправильно употреблённых слов. На письме у нас есть лишь слова, и их смысл должен быть прозрачен. Донести смысл до незнакомого человека на письме гораздо сложнее, чем при личном общении. Именно поэтому так часты случаи недопонимания в интернете. В общении посредством электронной почты, блогов, комментариев. Механическая простота и мгновенность электронного общения вводит в заблуждение. Люди пишут ответы в спешке, не перечитывают написанное, считывают смысл неправильно, ссорятся, оскорбляют друг друга и готовы схватиться за гниёмит. А всё из-за убеждения, что написанное ими поймут так же, как если бы они сказали это вслух. Однако наивно полагать, что люди уловят невысказанный смысл. Не стоит путать самовыражение с сообщением. У читателя есть только слова. Эмодзи лишь подчёркивают нашу неспособность выражать чувства и намерения словами. Пользоваться интернетом легко, но донести свою мысль в нём так же трудно, как и описать её на бумаге, и даже сложнее. Оказывается, многие люди читают текст с экрана куда торопливее и невнимательнее, чем тот же текст, но напечатанный на бумажной странице. Передать разговорную речь можно и на письме, но чтобы выразить хоть сколько-нибудь глубокую мысль или чувство, текст должен строиться по правилам, общеизвестным законам грамматики и слова употребления. Правила Можно намеренно нарушать. Однако это разрешается делать лишь тому, кто в них разбирается. Есть разница между спонтанным бунтом и организованным мятежом. Если не знать настоящих правил, можно принять за чистую монету ложные правила, которых предостаточно. Я постоянно встречаю рекомендации для писателей, составленные с грубыми ошибками. Например, ложное правило. Хорошие писатели никогда не используют пассивные глаголы. На самом деле, хорошие писатели постоянно используют пассивный залог. Мне слышится эта песня. Всё кончено. Обе эти конструкции в пассивном залоге, они простые и весьма полезны. Кроме того, не существует никаких пассивных глаголов. пассивным, страдательным и активным, действительным бывает залог. Оба залога используются писателями, и их употребление полезно и правильно, когда оно к месту. У хороших писателей в ходу как действительный, так и страдательный залог. Страдательный залог снискал такую дурную славу, так как часто встречается в речи бюрократов, политиков, членов администрации и так далее, предпочитающих использовать безличные формы, чтобы снять с себя ответственность за свои слова. Взять, к примеру, выступление губернатора Рика Скотта на съезде Республиканской партии во Флориде, где тот говорил об угрозе урагана. Его отмена не может быть гарантирована. Понятно, почему за совершенно невинной и полезной конструкцией тянется дурная слава. А вот пример того, как писатели намеренно нарушают ложное правило. Ложное правило. В случае, если пол субъекта неизвестен, использовать местоимение он. Намеренное нарушение использовать множественное число. Пуристы от грамматики скажут, что это неправильно, ведь в языке принято использовать грамматическое он, если пол человека, о котором идёт речь, неизвестен. Однако в английском языке это правило нарушали и Шекспир, и Джордж Бернард Шоу. Грамматисты же с XVI-XVII веков твердят, что это неправильно. Именно тогда они постановили, что местоимением он следует обозначать оба пола, даже если речь идёт, например, о такой фразе. И если человеку потребуется прерывание беременности, Он должен сообщить об этом родителям. Я пренебрегаю этим правилом из несогласия с подобной социальной несправедливостью и, если хотите, из политкорректности. Таким образом, я намеренно противостою социально и политически значимой попытке вычеркнуть женский пол из языка. Ведь своим он Те, кто устанавливает правила в языке, фактически пытаются сказать, что лишь мужской пол имеет значение. Я постоянно нарушаю это правило, считая его не только неправильным, но и вредным. Я знаю, что делаю и зачем. И это для писателя самое важное. Нужно знать, что вы делаете с языковыми средствами и понимать, зачем вы это делаете. Когда писатель знает грамматику и пунктуацию и умеет их применять, правила перестают стеснять его и становятся полезными инструментами в руках профессионала. Вспомните отрывок из знаменитой Скачущей лягушки из Калавераса. В нём намеренно используются неправильные слова и выражения, но знаки препинания расставлены безупречно. Именно пунктуация Мы обязаны тем, что диалектные слова и просторечия легко воспринимаются на слух. Небрежно расставленные знаки препинания уродют фразу и искажают смысл. Правильная пунктуация способствует беспрепятственному течению письменной речи. Именно этого мы и добиваемся. Следующее упражнение предназначено для повышения осознанности Я хочу продемонстрировать ценность пунктуации запретив использовать знаки препинания. Упражнение второе. Я Сарамага. Напишите прозаический отрывок без знаков препинания от абзаца до страницы 150-350 слов. Не разбивайте текст на абзацы. Подсказка: Можно написать о группе людей, занятых некой торопливой хаотичной деятельностью, либо сбитых с толку, не понимающих, что происходит. Опишите бунт, сцену происшествия, первые несколько минут однодневной распродажи. Задание для группы. Прочтите тексты про себя. Если каждый автор зачитает свой отрывок вслух, он будет неосознанно голосом расставлять знаки препинания. И текст станет проще понять. Но насколько он понятен без голоса автора? Вопросы для размышления, обсуждения, анализа и критики. Хорошо ли подходит данная форма повествования, непрерывный поток слов, к выбранной теме? Влияет ли форма на повествование? Да в какой степени? Выполнив задание, подумайте и обсудите. Что вы чувствовали, когда писали отрывок? Чем отличались ваши ощущения при непрерывном письме от обычного письма со знаками препинания и делением на абзацы? Изменилась ли ваша манера? Быть может, вы сумели найти новый подход, который давно искали? Было ли полезно это упражнение? Ваш отрывок читается легко или получилось полное бессмыслице? Если обычно вы не задумываетесь о знаках препинания, вот задание посложнее. Сядьте в одиночестве, возьмите книгу, которая вам нравится, и изучите знаки препинания на одной странице. Как автор их расставил? Почему именно так, а не иначе? Почему пауза добавлена именно здесь, а не в другом месте? Влияет ли пунктуация на ритм прозы? И если да, каким образом автору удалось этого добиться? Неделю спустя, по прошествии некоторого времени, любопытно вернуться к своему отрывку и проставить знаки препинания. Вам пришлось написать текст без знаков препинания, причём так, чтобы он был понятен и без них. Когда вы возьмётесь расставлять их, Вам, возможно, придётся полностью переписать отрывок. Какой вариант нравится вам больше? Следующую фразу я помню с детства. Она попалась мне в одной книге головоломок. Этот пример прекрасно демонстрирует важность пунктуации в целом и функцию точки с запятой в частности. Вот как выглядит фраза без знаков препинания. Всё, что есть, есть всё, чего нет, нет это всё. Чтобы понять смысл этой пословицы, нужны 4 запятых и 2 точки с запятой. Можно разбить фразу и точками, но тогда предложения будут звучать слишком отрывисто.